Толпа не может противостоять строю. Пехотинец не может убежать от садника. Старые истины нашли свое подтверждение и в этот день. Дивизия гнала горгосов на протяжении двух часов. Только тогда Ставр остановил погоню. Но все это Грон узнал позже. А сейчас он опустился на землю, привалился спиной к камню и прикрыл глаза. Грон почувствовал, как он устал. Спустя некоторое время рядом с ним затих топот копыт, кто-то спрыгнул. Грон приоткрыл глаза. Около него стоял як, держа под усы хитрого упрямца. — Стоять, тварь! Грон вздохнул. Пора было возвращаться к своим баранам. — Где командиры полков? — Ставр Гаргосцев гонит, только треск стоит. или и они собирают полки. Гагрид спрашивает, что делать с пленными. Грон поднялся. Его бойцы удивили его самого, но времени удивляться не было. — Сколько пленных? — Да уже тысячи четыре. — Для себя отобрал? як покривился. — Армейцы. Так, повязал десятка-полтора. за Забару жалко зарубили, а зато его духовник вроде как не совсем и духовник. По дороге разберусь. Яг хохотнул. — Кстати, знаешь, как они прозвали принца? — Как? — Лупоглазый. Оба расхохотались. Потом Гронт задумался. Тянуть пленных за собой, имея на плечах семнадцатитысячный корпус? «Передай Гагриту разоружить доспехи и оружие во и на всех трофейных лошадей. Пусть пленные работают. Объяви, что тех, кто успеет загрузить до нашего отхода, отпустим. Через два с половиной часа быть готовыми встречать гостей, что у нас на хвосте». Он кивнул на упорные стенки и кучи рогаток, заготовленных воинами индийско-забары. «Грешно оставлять все это богатство неиспользовано». Як искривил губы в улыбке и посмотрел на учененный разгром. «Мне жалко горгостцев. Бедные. Откуда они могли знать, с кем столкнуться?» «Знаешь», — сказал он Гронов, — «я не уверен, что горгостцы будут особо рваться в бой». Они же рассчитывали зажать нас между двух огней, а тут... Боги сегодня явно не на их стороне. Грон усмехнулся. — Да. — Ну, пошли, бог войны. Пора заняться божьим промыслом. Всю ночь лил холодный дождь со снегом. Поэтому кони шли по бабке в глинистом киселе, с трудом вырывая из липкой грязи кованные копыта. С рассветом дождь прекратился, но вставшее солнце не было видно за густым туманом, который просачивался под плащи и холодил тело, вызывая озноб. Грон оглянулся. Видно было только первые две шеренги, да и в тех по 5-6 бойцов. Дальше только туман, в котором вырисовывались неясные тени, да изредка доносились то лошадиное всхрапывание, то глухое звякание кольчужных колец, Дивизия была похожа на армию призраков, готовую тронуться в путь по зову неведомого мага. Грон поежился. Насквозь промокшая одежда совершенно не держала тепло. Вдруг впереди послышался топот, потом голоса и снова топот. Ехавший рядом с ним Гагрид подался вперед. Из тумана вынырнул Франк. Заметив Грона, он натянул поводья. — Идут. — Пехота готова? — готова Тут Грона пробрало так, что он вздрогнул всем телом и захлопал себя по бокам. Гагрид тоже поежился и произнес. — Главное, чтоб ополченцы выдержали, не побежали с первого же удара. — Не побегут, — успокоил его Грон. — За зиму наслушались о горгостских порядочках. Теперь зубами драться будут, а до своих домов горгостцев не допустят. Горгостцы за зиму захватили весь юг и подошли вплотную к столице, окружив ее со всех сторон. Грон был отрезан в Саоре, хотя мелкие патрули ночных кошек время от времени прорывались в долину Эллора. Как Грон и предполагал, Алкаст сдал войско. Однако около 11 тысяч воинов во главе с всадниками, которых Толла лично попросила не распускать отряды до весны и остаться в столице, сумели закрыть ворота перед показавшимися уже на Пиньюевой дороге горгосскими отрядами, отбить нападение рединов-предателей, и выдержать два горгостских штурма. Столица держалась, и потому эльгийцы, ошеломленные столь стремительным зимним маршем горгостцев и молниеносной потерей почти третьей провинции, воспрянули духом.